полумраки покоев Хуан Фэй. Ли Цзэ полагал, что следовало бы наградить и отпустить Майжун, но министры успели растрезвонить по всем десяти царствам о её статусе наложницы. Если он объявит о разводе с ней, то министры, конечно, майжун из дворца прогонят, но насядут на него самого с новой силой и навяжут на него какую-нибудь другую женщину. К тому же, как говорил Яньгун, Майжун было некуда идти, и Ли Цзэ чувствовал некоторую ответственность за неё. Правильным будет пойти и поговорить с ней на чистоту, сказать, что у него и в мыслях нет ее тронуть, и попросить, чтобы она притворилась царской наложницей. Это было бы выгодно им обоим. Мой жон будет жить в роскошном дворце, а Лидзе сможет всецело посвятить себя войне, и министры уже ничего не смогут возразить. Между тем смеркалось. Во дворце начали зажигать огни. Павильон Феникса оставался неосвещенным. Лидзе обнаружил, что дверь покоя в Хуанфэй заперта изнутри. Вернее, чем-то подперто, но ему не составило труда ее открыть с его-то силой. Внутри тоже стоял полумрак. Одна, только косая полоса вечернего света из окна лежала поперек пола. Лидзе перешагнул через порог и сощурился, пытаясь определить, где мой жен. В сторону метнулось что-то белое и блестящее, но недостаточно быстро. Лидзе успел ухватить его и потянуть на себя. Это был белый змеиный хвост из темноты покоев, куда успело скрыться все остальное, слышалось шипение и скрежет, какой бывает, если царапать дерево ногтями. Кто-то там в темноте упирался, не давая Лидзе вытянуть его на свет. Лидзе дернул сильнее, тут же отдернул руку, потому что хвост превратился в человеческую ногу, и выходило, что он держит кого-то за щиколотку, но отропь была секундной. Лидзе снова ухватился за ускользающую в темноту ногу и дернул к себе. Он не сомневался, что эта мэйжун превратилась из змеи в человека. Но мысль о том, что красавица может оказаться змеей и оборотнем его не слишком испугала. Ему скорее было любопытно. Вот только это была совсем не мэйжун. Несмотря на шипение и ожесточённое сопротивление, Лидзе вытянул в полосу света существо в белом ханьфу, причудливого кроя. Ханьфу — традиционное китайское одеяние. Существо было простоволосое и босое. Ногтями оно вцепилось в пол, стараясь удержаться в темноте, и оставило за собой след десяти глубоких царапин. Видя, что существо больше не сопротивляется и не пытается ускользнуть обратно в темноту, Лидзе разжал пальцы и отпустил его ногу. Существо тут же подобрало ноги под себя, упираясь одной рукой в пол, а другой отмахивая с лица волосы. В полумраке засветились на Лидзе зеленые глаза со змеиными зрачками. Это была незнакомая девушка лет восемнадцати или чуть более, с необыкновенно белой кожей, один взгляд, на которую способен был ослепить зрение. Но на запястьях ее красовались браслеты, которые носила майжун, и сердитый взгляд зеленых глаз был в точь-в-точь, -в -точь, как у Мэйжун. Лидзе потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. «Что? Что ты такое?» — выговорил он. Девушка насмешливо фыркнула. «А ты настолько глуп, что сам не догадываешься. «Да, и манера речи напоминала жен. Лидзе зажег светильник и внимательно оглядел покои, чтобы убедиться, что никого, кроме них двоих, здесь нет. Девушка заслонилась рукой от света, приглушенно зашипела. «Ты змеиный демон?» — сказал Лидзе, садясь подаль от нее, но так, чтобы перегородить дверной проем. Девушка сузила глаза. «А ты реагируешь не так, как полагается?» «А как полагается?» — с интересом спросил Лидзе. «Хм, хвататься за оружие, пытаться меня убить, и все в том же духе». Лидзе подумал с полминуты и возразил. «А разве ты сделала что-то плохое? Ты убиваешь и поедаешь людей? Ты насылаешь проклятия? А откуда тебе знать, что я всего этого не делаю?» В свою очередь возразила девушка. «За все это время ты к мясу не притронулась. Ешь только виноград», — рассудительно сказал Лидзе. «Ты могла бы давно нас переесть, но не сделала этого». «Значит, ты добрый змеиный демон». «Я просто демон», — она нахмурилась. И «Я не добрая. Если ты снова схватишь меня за хвост, я откушу тебе руку». Лидзе, понимающе кивнул. «Кому понравится, что тебя схватили за хвост? При условии, конечно, что хвост у тебя вообще есть». «Это случайно вышло». С некоторым смущением сказал Лидзе. «Ну, конечно, увидел змею, хватай за хвост. Все так и делают. А если бы я тебя укусила?» Змеиный яд убивает мгновенно, а ты ядовитая? Удивился Лидзе. Нет. После молчания призналась девушка. Но гипотетически тебе не поздоровилась бы. Я все еще могу тебя укусить. Это в любом случае неприятно. Лидзе кивнул. Он полагал, что змеи, питающиеся виноградом, не ядовиты, но быть укушенным змеей, пусть и безвредной ему, не хотелось. Обещаю, что больше не буду хватать тебя за хвост, проговорил Лидзе складывая пальцы, как полагалось, при клятве небом и землей. «Я был невежлив, даже не спросил твоего имени, сомневаясь, что тебя зовут моей жен. Клятва небом и землей, нерушимая клятва». «Так меня называют люди», — Таня удержалась от смеха. «Ничего лучше не придумали». «И как тебя зовут по-настоящему?» — спросил Лидзе и тут же оговорился. «Если демоны, конечно, могут называть людям свои настоящие имена». «Даже если я его назову, ты его не услышишь. А если и услышишь, то не выговоришь. Оно ведь на змеином языке. Но я могу назвать тебе мое человеческое имя». «А у тебя и такое есть», — невольно удивился Лидзе. Девушка не слишком довольна на него взглянула и сказала. «Суилань. Меня зовут Суилань. Пишется как «змеиная орхидея». Лидзе только кивнул в ответ, но подумал, что это подходящее имя для змеиного демона.